Глава 6. Лиственницы, окружающие неприметные ветвях, двухэтажный, почти сказочный дом с красной крышей и бежевыми свежеокрашенными стенами, давно пожелтели и казались сделанными из золота. Утром за их верхушки цеплялся туман, идущий от реки. Днем они искрились в лучах солнца, а вечером превращались в черно-оранжевых исполинов, тщательно охраняющих покой семьи, Решивший уединиться в лесной чаще почти на километр вглубь от главной трассы. Дорога блестела после дождя в свете луны. Черные стволы деревьев по обеим сторонам в это время года казались сожженными дотла. Гарри Грир уверенно крутанул руль вправо и свернул на едва заметную двуколейку, скрытую за колючими ветвями высокого кустарника, так кстати разросшегося на обочине. Если не знать о проезде, то можно его никогда не найти». Глаза слепались. Он злился на себя за то, что так долго проторчал в городе в надежде выбить у хозяина мебельного магазина замену недавно доставленного стола для мастерской, который он заказал по интернету и получил в весьма плачевном виде в сколах и царапинах. Вредный мужик стоял на своем. Бумаги о приемке подписаны без замечаний. Значит, это не его проблема. В итоге получилось договориться на небольшую скидку. Но для этого потребовалось оформить целый ворох каких-то бумаг, в которых Гарри совсем ничего не смыслил. Он не удивился бы, что в итоге подписал себе смертный приговор. Настолько устал и с трудом соображал под вечер. Сегодняшний день еще раз напомнил, почему еще пять лет назад он решил бросить все и уехать подальше от людей. Он их не понимал и не умел жить по их правилам. В детстве, насколько он помнил, его даже возили в клинику, ставили диагноз, после которого мать плакала несколько часов и потом каждый раз, когда видела своего сына. Его забрали из школы, кое-как выучили дома базовым вещам, но ни о каком институте речи не шло. Дело не в глупости Гарри. Наоборот. Он знал гораздо больше других, а логические задачки давались ему проще всего. Но вот подчиняться правилам ему оказалось сложно, и влиться в учебный процесс тоже. Шины мягко гладили покрытую щебнем и лиственничными иголками дорожку. Издалека уже виднелся свет в окне на втором этаже, где комната, которую Гарри делил с совсем молодой девушкой, с которой они познакомились несколько лет назад, как раз перед тем, как он навсегда уехал из города в лесную глушь. Проехав еще пару метров, Гарри остановил машину, спрятал ее в кустах, дальше дорогу пересекала река с узким деревянным мостиком. Значит, пройти можно только пешком. Не очень удобно, если нужно доставить домой что-то большое, вроде его стола для мастерской. Но в самый раз, чтобы быть уверенным, что никто случайно не проедет мимо и не наткнется на их жилище. Мокрая трава хлестала по ногам, но плотные высокие ботинки почти до колен Отлично справлялись со своей ролью, оберегая от воды. В лесу упоительно пахло хвоей, сырой землей, сухой травой и мхом, покрывающим поваленные ветром деревья и камни. На мосту он чуть не поскользнулся, но сумел удержаться и с облегчением перебрался на другую сторону. Он почти дома. Тихо хрустнула ветка. Гарри остановился, напряженно всматриваясь в сгустившуюся темноту. Он привык к теням живущим в лесу даже в самое ясное лето, привык к постороннему шуму. Лес никогда не спал, дышал, ворочался, но сейчас здесь явно кто-то есть. Он хотел побежать домой, закрыться на все замки, забраться в теплую постель и не вылезать до утра, пусть хоть небо обрушится на землю. Но буквально через два шага запнулся ногой за ветку и растянулся в пожухлой траве больно ударившись коленом, а так не кстати, валяющийся на тропинке камень. Он не успел встать, не успел среагировать, только увидел, как от дерева отделилась тень, метнулась к нему, а в следующую секунду перед глазами взорвался клубок из звезд, и Гарри Грир погрузился во тьму. Померкли все звуки, все запахи, все чувства. Он оказался один на один с безжалостным убийцей, чей острый нож уже взялся за дело. Трещала кожа, лилась ярко-алая, казавшаяся черной в темноте кровь. Из центра земли вырывались клубы темного дыма. Они клубились, закручивались в водоворот, захватывали все вокруг и разносили в дребезги. Летели щепки домов, разбитые автомобили, детские качели. Люди разбегались в разные стороны, пытались увернуться от опасности, кричали беззвучным криком. Дым влетал в их раскрытое шире, возможно, во рты и пропитывал каждую клеточку. И тогда они замирали. Они больше не боялись. Пустой взгляд менялся на дикую злобу, и они начинали кидаться друг на друга в абсурдной попытке победить, не зная, за что сражаются. Леонард стоял чуть в стороне и смотрел на это безумие. Видел, как из ниоткуда воплотилась фигура девушки с белыми волосами. Из ее груди бил луч света. Пальцы искрились разрядами тока, и тьма отступала перед ней. Он проснулся от звонка будильника и не сразу понял — это был просто сон. Голова раскалывалась. От свитера, в котором он уснул, едва добравшись до кровати, пахло гарью. Совсем не хотелось вспоминать вчерашнюю ночь. Горящее тело Малькольма Родери. Отчаянную попытку потушить чуть было не раздувшийся до масштабов катастрофы пожар. Ему удалось. Ленард прыгнул прямо на пламя, перекрывая доступ к кислороду, но чуть не загорелся сам. Повезло, что Сандра вовремя сориентировалась, позвала на помощь мирно спящих работников ярмарки, и вместе им удалось предотвратить неизбежное. Потом пришлось остаться, ждать наряд пожарных, составлять отчет, объясняться, почему они ночью оказались вдвоем у ограждения ярмарки. Их отпустили только под утро. Начальник отделения полиции разрешил не выходить до обеда. Но наступил полдень, а Леннард до сих пор не представлял, как сможет доползти до работы, чувствовал себя хуже, чем после самых жутких боев. Эй, ты на работе, пробурчал он в трубку, набрав номер Сандры. Угу, откликнулась та. Домой не поехала. Не. Даешь, как там обстановка? Не знаю. Ушла к дежурным. Они разрешили поспать у них на диване. И даже сварили кофе. Жуткая гадость, но по мозгам бьет на отмаш. Не удивлюсь, если его намешали с виски. «Виски — это хорошо», — хмыкнул Ленард. «Он бы все отдал за стаканчик. Я скоро буду. Думал, заедешь за мной, но раз ты уже там, то доберусь». «Ты как вообще?» Запоздала поинтересовалась Сандра, но в трубке раздались короткие гудки. Две чашки кофе почти сделали из него человека, а горячий душ довершил преображение. Выходя из дома в мятой рубашке в крупную клетку, Леонард Ллойд чувствовал себя вполне сносно и готов был запихнуть в голодный желудок завтрак, несмотря на невыветрившийся из воспоминаний запах горящей человеческой плоти. Да и вряд ли это могло случиться так скоро. В любимом кафе, где предлагали на выбор блинчики с разными начинками и соусами, Оказалось пусто. Сандра ждала, расположившись за столиком в глубине зала у самого окна. Перед ней стояла пустая чашка из-под кофе и высокий стакан свежевыжатого сока, который пах апельсинами и сельдереем. Странное сочетание. И Леонард не собирался спрашивать, как это на вкус. Они заказали по порции блинчиков. Леонард предпочел с вяленой форелью, а Сандра сладкие, со взбитыми сливками ягодой и карамельным соусом. «Новости!» Откинулся на спинку дивана Ленард, как только порция блинчиков была съедена. Я отправила за женой, миссис Родери, как ее там, неважно. «В общем, должны привести через час или два. Думаю, она в курсе, что пытался устроить ее муж. Отомстить!» Пожал плечами Ленард. У него не вызывал сомнений мотив. Больше интересовало, знал ли кто-то еще что увидел там, в салоне машины, Малькольм Родери, о чем решил не говорить полиции в желании самостоятельно разобраться с обидчиками. «Думаешь, кто-то с ярмарки?» «Конечно. Иначе зачем ему сбегать из больницы, чтобы...» «Что? Устроить фаер-шоу ночью?» «Чтобы никто не увидел?» «Но зачем поджигать себя?» «Не хотел жить с такой рожей». Леонард покосился на недовольный взгляд Сандры. «Да и кто бы захотел?» «Господи, Ленни, как же меня все это достало!» Она вспылила. Впервые за всю их совместную работу он видел ее такой. Возбудораженной, раскрасневшейся, взъерошенной, разозленной. И жутко сексуальной. Если бы только одной клеточкой организма он мог чувствовать что-нибудь, кроме усталости, он непременно бы задумался над тем, не пригласить ли ее на настоящее свидание. Ничего не изменилось. Те же тускловатые гирлянды, почти неразличимые при свете дня, тот же приторный запах сладкой ваты и мороженого, те же мозговысасывающие звуки зазывал и детских мелодий, сочащихся из дребезжащего паровозика. Бармен скучал, разглядывая потенциальных клиентов. Еще пара часов, и они не смогут устоять перед стаканом ледяного пива. Блондинка лениво ковырялась в коробках с огрызками карандашей, не забывая поглядывать на проходящую мимо публику. Чуть дальше старая цыганка теребила в руках потрепанные карты и всматривалась черными глазами в души людей. В главный шатер, разукрашенный афишами, нырнули искалеченные тени в плащах. Леннард приехал один. Ничего не сказал даже Сандре. Ему хотелось немного побыть наедине со своими мыслями понаблюдать со стороны за происходящим, поговорить с людьми, не пугая их полицейскими значками. «А где ваша девушка?» Блондинка в платье, перепачканном мелками, ухмылялась, щурясь от неожиданно яркого в это время года солнца. Оставил ее дома. Не стал вдаваться в подробности Ленард. Хотел поговорить с вами в непринужденной обстановке. «О как!» — удивилась она. «О чем?» Опять о рисунках и о том, что я к этому не имею никакого отношения. В ее голосе сквозило столько бессильного яда, что ее стало жаль. Месть и злоба отравляют только тех, от кого они исходят, практически не причиняя вреда окружающим. Зачем вы так? Меня, кстати, зовут Леонард. Моего дедушку звали Леонард, ухмыльнулась блондинка. «Врет. Могу я узнать ваше имя? Можете звать меня Рэй-Рэй. Она вздернула подбородок, голубые глаза на солнце отливали красным. Ленард вздрогнул. От этих глаз ему стало не по себе. «Мы можем поговорить, Рэй-Рэй? Если нужно, я могу заплатить. Вы нарисуете меня, а я...» «Вы думаете, я так легко продаюсь?» Разговор не клеился. Она была как маленький ощерившийся щенок, выставивший едва пробившиеся молочные зубки. «Я ценю ваше время». — возразил Ленард. Рэй-Рэй пробежала глазами по столпившимся у главного шатра посетителям ярмарки. Остановилась на нескольких ребятишках, толкающих друг друга, чтобы забраться в паровозик, и вздохнула. «Что вы хотите знать?» Она сдалась, устала. Напряжение, сковывающее плечи, не отпускала. Очевидно, уже давно. Ленард бы не удивился, узнай, что ей известно имя убийцы. В том, что эти мерзости ее рук дело, он сильно сомневался. Было в ней нечто неуловимо светлое, затянутое поволокой непонятной тревоги. «Я хочу знать про рисунки. Это же вы говорили детям вешать их на окна». Рэй-Рэй со стоном выдохнула, опустилась на высокий стул рядом со своим мольбертом и закрыла глаза руками. Она не плакала, не дрожала, не тряслась в лживых рыданиях. Сидела, словно уснула и глубоко дышала. «Это просто шутка!» Наконец она опустила руки. На лице застыла вымученная улыбка. «Дети! Они такие откровенные! Они не могут лгать! И их рисунки тоже! Хочешь узнать что-то о своем ребенке? Посмотри на его рисунки!» «И что же на этих рисунках?» Боясь спугнуть, спросил Леннард. «Их боль? Или радость?» — И вы говорите им вешать рисунки на окна? — Да, просто шутка. Немного волшебства, немного надежды. Иногда их так не хватает. — И зачем же? — Зачем вешать рисунки? — Я говорю, что так рисунки увидит добрый ангел и исполнит самое сокровенное желание. Нарисованное желание. Она пожала плечами и отвернулась. — Но приходит не ангел. Приходит убийца. Прошипел сквозь зубы Ленард. Вы же знаете об этом. И все равно продолжаете нести этот бред». Рэй-Рэй вздернула подбородок, в глазах блеснул огонек и тут же погас. Она снова закрылась, ушла в оборону, и Леонарду ничего не оставалось, только уйти, мысленно ругая себя за несдержанность. Вероятно, он тоже слишком устал из-за всего этого. «Молодой человек, не хотите узнать свою судьбу?» Тихий скрипучий голос застал врасплох. Обернувшись, он увидел старую цыганку в цветастых одеждах. Ее совсем белые волосы топорщились из-под платка. Костлявые руки судорожно перебирали карты. Глаза блестели из-под кустистых бровей, словно два маленьких уголька. Именно в них плескалось больше всего жизни, чем во всем остальном почти мертвом теле. «Спасибо, хочу!» Он не верил ни в какую судьбу, гадание, астрологию. Не верил в магию и волшебство но она казалась идеальным свидетелем происходящего у Мальбертов, Ведь если не Рэй-Рэй сама убивала тех мужчин, то кто-то должен был находиться рядом, чтобы слышать их разговор, чтобы видеть рисунки, чтобы проследить до самого дома. От нее пахло апельсинами и корицей, а еще скорой смертью. Не той ужасной кровавой, ассоциирующейся с изуродованными лицами и трупами, с разлагающимися под землей костями, с болью, которая переходит из умирающего тела и попадает прямо в душу тех, кто продолжает страдать, даже когда все заканчивается. Эта смерть была другой, тихой и спокойной, мирной, когда просто надоедает жить, и ты уходишь, ни о чем не сожалея. Леонард смотрел, как ловко она управляется с картами, как бубнят сморщенные тонкие губы, как едва заметно меняется выражение глаз, как собираются морщинки и вдруг разглаживаются. Это успокаивало, вводило в транс, расслабляло. Пусть она ничего не говорит, он не хочет ничего знать. Пусть просто продолжает бесконечно кидать свои карты. «Вы что-то ищете!» — наконец проскрипела цыганка. «Наказание и успокоение. Каждый из нас что-то ищет», — улыбнулся Ленард. Но не каждый находит. Знаете почему? Она подняла на него глаза. Потому что слепы. Вы правы. Я чувствую себя слепцом. Вы слепы не глазами, а умом и сердцем. Вы наказываете себя за прошлое, но только там сможете найти ответ. Моё прошлое. Прошлое рассказывает истории. Будущее молчит. Настоящее только ухмыляется, наблюдает за тем, как вы пытаетесь что-то изменить. Какой бред. Спасибо. Вы мне очень помогли. Леонард растянул губы в улыбке. Можно мне задать вам вопрос? Вы хотите узнать про убийство?» Ухмыльнулась цыганка, откинулась на спинку стула, достала из складок платья пачку сигарет и с наслаждением затянулась. Да. Не стал лукавить Леонард. Она, скорее всего, видела их с Сандрой, а Рэй-Рэй доложила, кто они и откуда. «Вам есть что рассказать?» Рэй-Рэй не убивала никого. Она хорошая девочка. Немного напугана. Цыганка пожала плечами, молча поднялась и ушла в палатку у нее за спиной. Прошло минуты три. Леонард уже собирался уходить, но полок снова открылся. Она несла две чашки чая. От него пахло апельсином и корицей. «Так вы думаете, она этого не делала?» «А вы думаете, я про кого-то из своей семьи могла бы сказать, что он способен на такое? Мы живем закрыто. Людей вокруг много, но все слепы. Они не видят нас. Они видят картинку развлечения. Берут то, что могут унести, и уходят. И никогда нас не вспоминают. Вот вы думаете, кому-то есть дело до того, какая Офелия прекрасная мать? «Офелия?» — удивился Ленард. Женщина с бородатым лицом из нашего шоу. Шоу уродов. Вы же уже ходили? Ходил. Вы тоже смотрели на них, как на экспонаты театра ужасов, актеров. Ленард молчал, вглядываясь, как танцуют чаинки в кружке. Она права. Никто из людей не воспринимает остальных как отдельные личности, со своей историей, опытом, мыслями, желаниями. Для многих мы всего лишь картонные персонажи, вырезанная наспех кривыми ножницами, а потому колючие по краям, несовершенные, чуть поблекшие. «Значит, вы, посетителей, видите иначе?» — наконец спросил он. «Я их вообще не вижу. В моем возрасте это простительно. Но я чувствую каждого, кто проходит через меня, кто попадает в поле влияния этих потрепанных карт. О, они мне многое рассказывают» то, чего я никогда никому не расскажу. Тогда вы не можете не знать, что среди вашей труппы есть тот, кто убивает мужчин. И вы согласны молчать? Молчать иногда гораздо проще, чем говорить. Она что-то знала, не могла не знать. В такой маленькой группе людей, проводящих по 24 часа в сутки друг с другом, невозможно что-то спрятать, завуалировать, невозможно обмануть того, кто смотрит и видит. «Ты ничего тут не найдешь, Либо сдашься, либо выжжешь себя дотла. Но ты ведь этого и жаждешь. Чего? Наказание!» Затхлый воздух душил, стягивал горло, еле-еле протискивался в легкие. По спине тёк пот. Несмотря на довольно прохладную погоду на улице, главный шатер превратился в настоящее пекло. Словно разом включили 200 печей, и на угли вылили несколько ведер воды, подняв вверх клубы пара. Леонардо не интересовало представление. Ему хватило одного раза. Но жуть как хотелось поговорить с теми, кто прятался за занавес в самом финале, оставаясь для зрителей персонажами фильма. Ужасного, леденящего кровь, но все-таки фильма. Все давно разошлись, он остался один. Молодой человек, продававший билеты у входа, Сунулся к нему, чтобы попросить уйти. Но, узнав о причастности Леонарда к полиции, быстро ретировался, запнувшись за стоящий почти в проходе стул. В этой пустоте зала, в витающем вокруг запахи людского страха, так знакомого по боям без правил, он чувствовал себя на удивление сносно. Вдруг права оказалась цыганка, и Ленард сам ищет наказание, постоянно попадая в передряги. Он еще не совсем отошел от истории с Малькольмом Родери, а уже, кажется, готов был влезть в очередную авантюру. Занавес дернулся. Изувеченные самой жизнью фигуры одна за другой выходили на сцену, тянулись по проходу, направляясь к выходу. Впереди шла Офелия, та самая бородатая женщина, о которой так тепло отзывалась старая цыганка. Дальше торопились двое мужчин, больше похожих на чуть лучше развитых орангутангов. Они лепетали что-то, собирая вроде бы знакомые слова в странные конструкции, но на удивление понимали друг друга. Замыкал группу худощавый молодой человек в татуировках, тот самый, которому уготовано было место на кресте. «Извините», — Леонард бросился на перерез кафели, стараясь улыбаться как можно более приветливо. «Могу я с вами поговорить?» Сзади ему удалось расспросить практически всех на ярмарке. Многие отказывались общаться, ссылались на то, что все давно рассказали полиции. Другие делали вид, что ничего не знают и ни о чем не слышали. Однако нашлись и те, кто охотно соглашался на разговор, тараторили без умолку, но ничего нового сказать не могли. «Кто вы?» Женщина отшатнулась, налетев на одного из гориллоподобных подобных мужиков. Тот оскалился совсем, как дикий звереныш, и зашипел. «Тихо, Деймон, все хорошо». Офелия схватила мужика за руку, давая понять, что опасности нет. «Вы кто?» «Меня зовут Ленард, Ленард Ллойд. Я помогаю полиции раскрыть преступление карикатуриста». Она нахмурилась. Из-за густых рыжих волос, покрывающих все лицо, оказалось сложно прочитать ее эмоции. Но глаза говорили о многом. Она боялась. Бросила осторожный взгляд в сторону, где стояла в ожидании вся труппа. И смотрела она Леннарда злыми глазами. «Неужели он близко? Неужели это кто-то из них? Но кто?» «Давайте отойдем в сторону», — наконец вздохнула Офелия. «Или вы хотите поговорить со всеми?» «Деймон и Кларк, они вряд ли что-то расскажут». В ее голосе звучало столько нежности к этим двум уродцам, больше похожим на обезьян, что Леннарду невольно стало стыдно. Он явно не обладал такой способностью не обращать внимания на внешность. Афелия наклонилась к Дэймону, что-то прошептала, и оба брата ушли, постоянно оглядываясь. Остальные недовольно переговаривались, но не решились перечить ей. Видимо, она считалась у них за главную. «Знакомьтесь, это Гаэль, а это Одри и Ник». Гаэль, парень с вывернутыми назад коленями, как у кузнечика, хмуро кивнул. Одри девушка с тремя ногами зарделась, заулыбалась и, ничего не ответив, уткнулась в плечо Офелии. Последним представили парня, изображающего жертву. Его лицо было сложно рассмотреть в полумраке шатра, но на первый взгляд в нем не было ничего необычного, в отличие от всей остальной труппы. «Так что вы хотели узнать?» «Я хотел узнать про убийство. Вам что-нибудь известно?» «Мы слышали о них?» — кивнула Офелия. Гаэль поморщился. Одри только вздохнула. Ник откинулся на спинку стула. «Рэй-Рэй говорила, что это отцы детей, которые приходили к нам на ярмарку. Это все. И вы не знаете, кто мог бы их убить?» «Почему вы думаете, мы можем что-то знать?» — удивилась Офелия. «Или только играла?» «Не знаю. Полагаю, могли что-то слышать или видеть». Зазвонил телефон. Быстро глянув на экран, Ленард увидел имя Сандры, нажал на кнопку выключения звука и спрятал его подальше в карман. Это подождет. Но телефон не замолкал. Еще один звонок и еще... Да, что-то случилось. Еще один? Где? Погоди. Не тараторь, как погремушка. Офелия прислушалась. Гаэль заинтересовался. Одри вздрогнула. Ник поднял на него глаза, все еще скрытые в тени шатра. «Опять изуродованное лицо!» «Ну давай! Выдай себя!» «А улики?» «Да ты что!» «Нашли!» Он переводил взгляд Софелии на Гаэля, потом на Одри, задержался на скучающем лице Ника. «Они что-то знают. Но возможно ли ему или кому бы то ни было еще расколоть тех, кто привык стоять друг за друга горой?» «Кто ты?» «Гаэль отпадал!» Он с трудом передвигался или хотя бы сидел. Удивительно, как ему вообще удавалось участвовать в шоу. Одри уж слишком пуглива. Если в ней не скрывается кто-то вроде мистера Хайда, вряд ли она смогла бы изрезать здоровых мужиков. Ник. Молод и равнодушен. Такие гораздо только юбки девчонкам задирать. Какой у него был мотив? Какой у них всех мог быть мотив? И что, если все причастны? Ведь оставались еще Деймон и Кларк, с которыми добродушная Офелия не позволила поговорить. В лесу пахло хвоей, сырой землей, покрывшим камни и упавшие ветви деревьев мхом и кровью. Тело Гарри Грира нашла жена, точнее молодая девушка, которая делилась с ним, скрывающийся в самой чаще недалеко от города дом и родительские обязанности в воспитании сына. Сейчас она стояла чуть в стороне, смотрела, как ее землю, ее убежище крушат полицейские, вытаптывают траву и ломают невысокий кустарник, только недавно сбросивший осеннюю желтую листву. На ней было просто хлопковое платье до колен, теплые коричневые колготки, высокие резиновые сапоги и вытянутая вязаная кофта. В правой руке она мяла пропитанный слезами платок, а левой крепко держала пухлую ладошку маленького мальчика не старше лет шести. Вряд ли стоило его оставлять здесь и разрешать смотреть на тело отца, изуродованное и порезанное. Но он казался спокойным. Даже в отличие от матери не плакал. Сандра сидела на мокром поваленном стволе дерева. Она уставилась перед собой, но вряд ли что-то видела своими огромными, но казавшимися в тот момент слепыми глазами. Перед ней мельтешили фигуры в белых халатах, темно-синей полицейской форме. Мелькали вспышки фотоаппаратов, трещала рация. Но она ничего не слышала. «Привет!» Леонард присел рядом с ней чуть подальше, чтобы ненароком не прикоснуться. Она подняла на него взгляд, вымученно улыбнулась и снова погрузилась в безрадостные мысли. «Что тут?» Пожала плечами, кивнула в сторону все еще лежащего в траве тела. «Уже отсюда было видно изуродованное лицо». Выбитые верхние зубы, переломанный нос, зашитые толстой черной ниткой веки. Оно опухло, покрылось коркой крови и выглядело еще страшнее от осознания того, что все продолжается, и никто из них не способен это остановить. «Рисунок», — нахмурился Леонард, пытаясь не смотреть на вбитый прямо по центру лба ржавый гвоздь, навсегда закончивший мучение Гарри Грира. Сандра едва заметно кивнула. Что-то беззвучно пробормотала, шумно выдохнула и наконец-то пришла в себя. Привет. Ямочки на щеках вернулись. Ты быстро приехал, был неподалеку. А ты чего? Я успел испугаться. А. -а, -а! Она поморщилась, потянулась всем телом и спрыгнула с дерева. Задумалась. Все нормально. Поспать бы. Поспать бы. Кивнул Леннард. Так что тут произошло? Как обычно. Он возвращался поздно ночью домой. Задержался в городе. Жена уже легла, не знала, что его нет. Утром тоже не особо всполошилась. Подумала, что муж, точнее, сожитель, остался на ночь в городе. Такое раньше бывало. И вот, вечером забеспокоилась. А телефон? Почему не позвонила? У них нет телефона. Точнее, есть один дома. Но у мистера Грира телефона с собой не оказалось. В общем, решила пройти к дороге и... Вот. Нашла его. Позвонила сразу в полицию, а я тебе. Ты где был? На ярмарке. Пытался узнать что-нибудь интересное. Усмехнулся Ленард. Успешно. Он пожал плечами, но ничего не сказал. Это только догадки, не более. Что-то в нем всколыхнула эта передвижная ярмарка. Но делиться своими размышлениями рано. Сначала еще нужно... Кое-что сделать».